р а з г — Опять в о о р ты пропал, — сказал ежик. — Сам ты пропал. — Дожди-то какие были. Ну и что? Взял бы зонтик да пришел. — А у тебя разве зонтика нет? — А что я сказал, когда мы расставались? — Что? — Я сказал, приходи, медвежонок, вечером чай пить. — Вот взял бы зонтик да пришел. — Да я ж тебя ждал чай пить. — А разве у меня самовара нет? — Послушай, медвежонок, если кто-то говорит кому-то, приходи ко мне чай пить. — Значит, этот кто-то сидит и ждет. — Правильно. Посидел, подождал, а нет, взял и сам пришел. Я так и подумал, вот-вот ежик придет. Самовар раздул, сижу, жду, а тебя нет. — т ы к это ты должен был ко мне прийти. — А если бы я заболел? — Ну ты ж е не заболел. — Но если бы я пошел к тебе под дождем, я бы обязательно заболел. — Почему ж бы ты обязательно заболел, если у тебя есть зонтик? — А потому что у меня бы вымокли лапы. — А сапоги? — А, сапоги, — сказал медвежонок. — Надевай, потом иди, на крыльце снимай, потом надевай снова. Ты же знаешь, как у меня сапоги надеваются. — Как? — С трудом. — Надел бы галоши, — сказал ежик. — Галоши раз и надел, раз и скинул. — Ты же знаешь, что у меня нет галош. — А ты бы представил себе, что сапоги — это галоши. Тогда бы они легко снялись. — Ты что говоришь? — А что? — Как же они могут легко сняться, если я их надеваю с трудом? — Ну, ладно, надел бы ботики. — Что я, дед? — Откуда у меня ботики? — Выходит, ты никак не мог ко мне прийти? — Выходит, — сказал медвежонок. — А почему ж ты ждал меня? — Я тебя не ждал, — сказал медвежонок. — Как же не ждал? Сам сказал, самовар разду, сижу, жду, а тебя нет. — Правильно. «А вдруг, думаю, придешь?» «Ладно», — сказал ежик. «Меня нет, самовар урчит, за окном льет. И что?» «Что ты делаешь?» «А что?» «А я», — сказал ежик, — представил, что ты пришел, напоил тебя чаем и проводил на крыльцо. Понял? «А что я сказал?» — спросил медвежонок. «Ты сказал спасибо. Очень был вкусный чай, ежик». «Подумаешь», — проворчал медвежонок. «Проводил на крыльцо. А я тебя никуда не пустил». Положил спать с собой. Куда же ты пойдешь в такую ночь, ежик?